Глава 20. Первые лиды Андрюх, а ты что еще на работе? удивленно спросил я, когда, открыв дверь кабинета, увидел задумчиво сидящего перед своим большим монитором маркетолога. Да вот разбираюсь, с недвижкой безрадостным голосом ответил он. За сегодня потратили 10 тысяч рублей на рекламу, но звонков и заявок не было. Блин, вырвалось у меня. А ты понимаешь, в чем дело? пока нет. Показы, клики и переходы на сайты есть, но люди смотрят, читают и выходят. Конкуренция большая в аукционах, ставки высокие. В общем, корректирую объявления, тестирую разные офферы. Ладно, не отвлекаю, держи в курсе, сказал я и вышел из офиса. На улице был такой приятный весенний питерский вечер, что до дома решил прогуляться пешком. Идти от Думской до Марата было примерно полчаса, поэтому я включил в наушниках музыку и неспешно побрел по Невскому. На секунду музыка стала тише, уведомляя, что пришло новое сообщение. Я посмотрел на экран. Писала Луиза. «Олег, привет, как дела? Запустили сегодня рекламу?» Я ответил ей. «Привет, да, запустили, но за сегодня звонков и заявок не было. Разбираемся». Я убрал телефон в карман и побрел дальше по Невскому в направлении дома. Следующее офисное утро началось у меня с чтения статей о вовлеченности персонала. Мы с командой Чарсканера работали над новым продуктом Regard, который позволит замерять вовлеченность сотрудников. Дверь в кабинет приоткрылась, и в проеме показалась улыбающаяся глава Тёмы. «А у нас первая заявка по недвижке пришла», — довольно сказал он. «Кайф», — ответил я, отодвинув ноутбук и вставая из-за стола. Вместе с Артёмом мы зашли в отдел маркетинга, где перед монитором сидел довольный Андрюха. На экране была открыта Excel-таблица с единственной строчкой текста. «Клиент Павел», – прочитал я вслух, пробегая глазами по таблице. Помимо имени был еще номер телефона и комментарий. «Квартира ВТБ Арена Парк». «Первая пошла», – улыбнувшись, сказал Андрей. «Я дал ему пять. Всего за эту неделю мы получили семь заявок и один входящий звонок, потратив при этом половину выделенного нам на рекламу бюджета». Андрей жаловался, что брокеры Грейстоуна не звонят по заявкам сразу, а мотаются по своим делам и связываются с клиентами только вечером или даже на следующий день. В конце недели я набрал Луизи, чтобы обсудить с ней положение дел. «Привет», – начал я. «У нас ситуация тревожная наблюдается по обработке заявок». «Привет, а что не так?» – холодным тоном спросила Луиза. «Ну, брокеры не перезванивают клиентам сразу, а связываются с ними только на следующий день», – пожаловался я а последняя заявка вообще два дня висит необработанная. Мы так сольем всех клиентов и упустим сделки». Луиза посмотрела на меня и недовольно ответила. «Ребята не сидят без дела. Они ездят по показам. У них работа такая. Без показа не продашь недвижимость, а значит и денег не заработаешь». Я уточнил. «А они ездят по показам с нашими клиентами или со своими?» «Пока со своими» резко сказала она. Среди тех восьми заявок, которые приходили от вас за эту неделю, всего три клиента реальные. С ними можно работать. И все комментарии ребята внесли в таблицу. Остальные заявки невалидные или с бюджетом в 5 миллионов. У нас нет квартир за эти деньги. Понимаю, ответил я, слегка расстроившись. Три живых клиента за первую неделю это тоже неплохо. Попроси, пожалуйста, брокеров, чтобы следили за поступающими заявками и связывались по ним как можно скорее. «Хорошо», – холодно ответила Луиза. На этом мы попрощались. В рабочей суете наступил апрель. Андрей докрутил рекламные кампании, и мы стали стабильно давать в Грейстоун каждую неделю 10-15 лидов на московские новостройки. После нашего разговора с Луизой брокеры стали обрабатывать новые заявки быстрее – И даже назначили по нашим клиентам первые показы. Я расслабился, переключил внимание с недвижимости на дела в других своих компаниях и не заметил, как на горизонте нашего сгорестоун проекта начали формироваться грозовые тучи.